Глава вторая. Ни совет, ни заря. Она улыбается мне и на душе теплеет. Вечная мерзлота уступает место весне. Стоит в полоборота, смотрит на меня искоса, протягивает руку, и я тоже тянусь к ней. Но вот она отступает на шаг, и я проваливаюсь в пустоту. Изабель, кричу я, предвкушая соприкосновение с жесткой поверхностью. Что-то царапает мою одежду, добираясь до кожи. Разрывает плоть. Древесные ветви, понимаю я. Они будто корявые пальцы тянутся со всех сторон. нещадно бьют по спине, рукам, животу, заставляя меня опускаться всё ниже и ниже к поверхности. К земле. Под землю. Я просыпаюсь с привкусом влажной почвы на языке. Всё ещё серое небо за окном. Мрачная пелена на моих веках. Кто я, где я, соображаю не сразу. Помню лишь имя, запёкшееся на моих губах, как кровь. Внутри рождается жгучее желание немедленно найти Изабель и проверить, всё ли с ней в порядке. Это всего лишь сон. Но сама мысль о ней будто помогла мне проснуться и вновь увидеть рассвет. На моих коленях дневник и пожелтевшие страницы. Вновь буквы, что я роняю на бумагу. В этот раз посвященные ей. Изабель. Иза. Моя Эос. «Эй, Байрон, поэзию сочиняешь!» — выдернул его из размышлений Корней. «Во сколько ты вообще проснулся? Ни свет, ни заря же!» «Ни заря, ни свет, ни тьма, ни закат, всё не зря!» — мечтательно выдохнул Макс. «Влюбился? Снова?» «Понимаю, в неё невозможно не влюбиться», — сказал Корней и схватился за голову. «Меня будто ночью дубинками колотили». «Почти колотили», — усмехнулся Макс, вспомнив, как они накануне выгоняли греков из комнаты. Их с коржом подселили к двум парням из греческого факультета, ради чего неясно. И так было понятно, что неприязни не миновать. Вот только греки никак не ожидали, что кубарем выкатятся из комнаты после того, как начнут командовать направо и налево с этими их едкими ухмылками на лицах. Макс был благодарен другу, что тот всегда сдерживал его ярость, но вместе с тем в нужный момент приходил на подмогу. Греки обиды не стерпели и привели Гектора. Гекторам. Макс уже предвидел, как врежет преподу во второй раз, а может и в третий, если понадобится. То, как Гектор повёл себя забыль, вызывало в Максе неподдельную злость. На помощь им с Корнеем, перевес был не на их стороне, пришли парни с Римского, во главе с Гладиусом и новым преподавателем поэзии Солом. Шуму они навели точно, но Сол поддержал их, чем вызвал бурю триумфальных восклицаний среди римлян. В итоге греков определили в другие комнаты, а Сол подошёл к Максу и молча пожал руку. Пока им сделали лишь устный выговор. Конечно, пришлось плестись на ковёр к профессору и всё объяснять этой аморальной розе, как они с коржом прозвали её. Но они определённо выжили, отстояли свои права и показали грекам, кто тут главный. И это первый день в академии. Теперь можно было и помечтать о серой мышке, учитывая, что погода располагала. «Как там она?» — подумал Макс, вспоминая образ Изабель из своего сновидения. В серых глазах сквозила печаль, А Максу хотелось видеть там солнце, хотя бы проблеск. «Мне тоже голова раскалывается», — признался Макс, проведя ладонью по чёрным волосам, когда вдруг за окном промелькнула тень. Он встрепенулся, вскочил с кровати и подошёл ближе. Что это было? Всего лишь птица. «Мы напились гранатового соком, кто бы мог подумать», — расхохотался Корж. «Да эти старички-пуритане!» Просто пафос. Ничего больше. Фыркнул Макс, прикусив кончик карандаша, который прихватил с собой. Он вновь внимательно всмотрелся в серую завесу. Ладно, хватит тут валяться, идём изучать территорию, наконец сказал он. Так ведем, сухо уточнил Корш и Макс коротко кивнул. Я, пожалуй, ещё тут побуду. Не всё ещё законспектировал про поход Александра Македонского. «Занудный Коргем», — фыркнул Макс, но друг лишь пожал плечами. «И к лучшему. Макс пойдёт один, ведь ещё до рассвета он принял для себя важное решение. Они с Ведой должны расстаться». Коридоры Академии оглушали тишиной. Такие, не похожие на прежние, где они часто бродили с друзьями, в окружении таких же студентов. А здесь все будто попрятались по своим комнатам. Стены из серого камня, барельефы, колонны — Архитектура буквально давила со всех сторон. Статуя ангела. Неплохо. Макс остановился перед аркой с египетскими иероглифами на чёрной табличке. Рядом значилась и более доступная надпись. «Царство мёртвых». «Так, нам кажется, сюда», — буркнул себе под нос Макс, вспоминая, что Веду поселили с египтянами. «Решение поговорить с ней далось не сразу, но лучше быть негодяем сейчас», чем через полгода, или год, или два, или если они вдруг решат связать себя более крепкими узами, а он не сможет быть ей хорошим мужем. «Далеко забегаешь», — Максимилиан поругал внутренний голос. Но другой велел всегда всё продумывать заранее, как делал это отец. С детства жизнь Макса была расписана по секундам. Идеальный график в идеальном мире. И не идеальный он. Как не повезло. «Заблудился?» — раздался рядом грубоватый голос. С ним поравнялась та девушка с чёрным коре, которую он заприметил ещё вчера. Черная водолазка обтягивала точёную фигурку. Короткая графитовая юбка в золотистую клетку аккуратно обхватывала тонкую талию и бёдра. Местная нефертите с изящной длинной шеей. Поверх кофты паутинками сверкали золотые цепочки — А к груди крепился металлический значок с коптским крестом. Пальмовые ветви, как и других египтян, Макс не заметил. Не подскажешь, куда заселили славян? спросил Макс, почесав затылок. Девушка посмотрела на него изпод ровной на египетский манер чёлки. Скажи, пожалуйста, Анг. Её губы чуть изогнулись в улыбке. Макс в недоумении посмотрел на неё. Говори. И я провожу тебя по царству мертвых, римлянин. Макс потрясенно замер. Они тут все такие странные. Сначала греки набрасываются на них с кулаками, теперь еще египтянка с причудами. Пожалуйста, Анк. Выдохнул Макс, а девушка прикрыла рот ладонью, прыснув со смеху. Вот и познакомились. Я Анк, проводник по миру душ. Отлично. Так проводишь меня, Анк. «Следуй за мной, римлянин!» Они остановились возле чёрной прямоугольной двери, испещренной символами. «Полное погружение, да?» — спросил у него Анг, тоже разглядывая дверь. «Очень на то похожим», — ответил Макс, размышляя над тем, как они в этой академии отстали от внешнего мира. Он не заметил здесь совершенно никакого намёка на прогресс. «У вас есть тут компьютеры?» — спросил Макс, и Анг посмотрела на него, как на ноу «Ноуты», — попытал счастье он. «Книги», — ответила Анг. «Манускрипты, папирусы...» «Не продолжай, пожалуйста». «Кого из девушек тебе позвать?» «Мою подругу зовут Веда. Буду тебе очень признателен». «Анг». «Точно, Анг. Теперь точно не забуду». Стоило девушке распахнуть дверь, как оттуда выскочила новенькая. Ангх ловко отошла в сторону, а Изабель с разбега влетела прямо в него. Макс вовремя поймал её за локти и придержал. Большие пальцы непослушно описали окружность, будто в своевольном жесте оценивая, какая гладкая и шелковистая ткань у её жемчужной блузки, какое тёплое под ней тело. Их дыхание сбилось одновременно, или же Макса так показалось. Но он не смел задерживать Изу и быстро выпустил, позволяя пройти дальше. Что она делала в этой части Академии? Почему не поселилась с римлянками? Она бросила на него мимолетный взгляд и коротко засеменила прочь. Серый свитер она сменила на такой же серый жилет, безо всякого узора и белую блузку. Это нервировало. Где стандартная принадлежность к факультету? «Где вышивки, значки?» Она будто намеренно игнорировала нормы. «Слишком простая серая мышка, а?» Чёрный бархатный бант остался на месте, сдерживая её тёмные волнистые волосы. Макс хотел бы посмотреть, как они струятся по её плечам, спине, по его рукам. Она крепко прижимала к груди стопку книг, томик Байрона и что-то ещё, что он не успел разглядеть. «Эй, Ромео, зайдёшь?» — позвала его Анг, и он ступил в жилище Древнего Египта. Узкий коридор, который вёл ко множеству других дверей. Из одной вдруг выплыла Веда, неся в руках косметичку и полотенце, должно быть, только что проснулась. Девушка радостно помчалась к нему, и сердце Макса сжалось. «Приветик!» — просияла Веда, лучезарно улыбнувшись ему. Однако он заметил фиолетовые круги под её глазами. Возможно, она всё-таки не так уж и много спала. «Как здорово, что нам дали пару выходных, да? Спасибо, что нашёл меня. Я бы затерялась в этих катакомбах, да и сеть здесь не ловит». «Не ловит», — признался Макс, хотя он даже не пытался её поймать. «Прогуляемся?» «Конечно. Я в душ, потом соберусь и приду в холл. Подождёшь?» Макс вернулся обратно в пустой холл. «Относительно пустой». Он не сразу заметил в кресле с высокой спинкой «Изабель». Она сидела, поджав ноги, и что-то строчила на листе бумаги. Тени окутывали её, ложились на плечи и волосы. Он бесшумно подошёл к ней. Никого кругом не было, и так он мог позволить себе пообщаться с ней без лишних пересудов. Увлечение Максимилиана лимузем тут же стало бы всеобщим достоянием. Но ему от чего-то хотелось сохранить в тайне всё, что он сейчас испытывал, приближаясь к Изе, будто это могло полностью перевернуть его мир. Привет, шепнул он у неё над макушкой. Иза подняла голову, даже ни капельки не вздрогнув, и уставилась на него круглыми глазами на милом личике. Привет, ответила она без улыбки или намёка на то, будто рада его видеть. А с чего бы ей радоваться? «Ну, какой же он придурок? Почему решил, что она могла им заинтересоваться? Похоже, её только книги и волнуют». «Всё в порядке?» — спросил он, будто ничего лучше не придумал. «Полный порядок», — она вернулась к письму. «А», — Изабель снова подняла голову и сложила губы бантиком. «Спасибо, что врезал тому преподу». «Да не за что», — пожал плечами Макс. «Защита факультета». Изабель снова опустила голову, а Макс пытался сообразить, о чём ещё можно спросить у неё. Что-то менее банальное и не слишком навязчивое. Откуда эта неловкость? Он всегда чувствовал себя свободно в общении с девушками. Порой даже слишком свободно. «Что-то сочиняешь?» Изабель лишь хмыкнула в ответ. «Дашь почитать?» — выпалил он. Макс ждал, что она откажет, «Кто станет давать читать сокровенное незнакомцу?» «Моя творческая работа про ЭОС», — ответила Иза. «Для госпожи-профессора». «Ты первокурсница?» — спросил Макс, хотя прекрасно знал ответ. «Единственное в этом потоке. Знаю, что после летних событий никого больше в этом году не принимали. Но мне не могли отказать. Грант, если ты понимаешь. А факультет? Римляне, значит?» «Мне позволили выбрать. Подумать и выбрать. Время ещё есть». «Подумать и выбрать? Так можно было? Любопытно. А что за грант?» «Мои родители не могут позволить себе всё это, как ваши семьи». Иза взмахнула руками в воздухе. «А мне очень хочется учиться. Горы бумаг, тестов, собеседований. И вот я здесь, как и мечтала. Держи, прочти». Она протянула Максу листок бумаги. «И скажи честно, как думаешь, профессор позволит мне перейти на второй курс экстерном?» Бежала. Едва касаясь розовыми ступнями воды, рассыпая по голубым волнам золото и жемчуг. Дышала часто, проникновенно, обжигаемая свободой. Глина в жаркой печи. В столунный раз благодарила. «Спасибо, систер, ты подарила Эосу улыбку». Забыла вколоть мне в Вену ночи и сна беспробудного. Думаешь, я не знала? Просто ждала. Привет, матушке и нашему солнечному зайчику. Адьёс, дорогие тираны». Эус набегу стригла косу цвета фрез, облегчала ношу. Берег был близок, стальные ворота всё дальше. Заклинили и щёлкали зубами створками. Пароль она угадала бы, даже не услышь его лично. Не умница ли Эус? «Да, слишком много спала», Но что только не привидится красной девице. В оковах мрака не давал ей покоя образ. Того, кто покроет её тело пламенем. Полный текст сочинения Изы вы найдёте в конце аудиокниги. Текст унёс Макса далеко отсюда, а вернувшись, Макс встретил пытливый взгляд Эос. Точнее, Изы. «Я...» Лицо Изабель сейчас казалось таким наивным, Во взгляде плескались искорки, словно надежда на одобрение. А ведь всего несколько минут назад она демонстрировала полное равнодушие. Макс невольно скользнул по красивым губам. Вновь посмотрел в глаза Изабель и будто заметил среди грозовых туч маленькие алые молнии. Что это было? Макса необъяснимым образом тянуло к ней, влекло, как магнитом. Он чуть приблизился — Но какой-то свист вторгся в мысли, а следом ему на голову приземлилось нечто цепкое, впиваясь в волосы. Макс подпрыгнул на месте, взмахнул руками, будто отгоняя... кого? Птицу? Кто это? Он услышал, как прыснула со смеху Изабель, но разобраться во всём не вышло. Следом его позвала Веда. «Макс!» Подруга уже собралась и вышла к нему вся при параде. Будто они не просто шли на утреннюю прогулку, а на светский променад. Может, так оно и было в самом деле. «Я должен идти». «Удачи тебе, Изабель», — тихо сказал Макс, на всякий случай приглаживая волосы. Ничего странного он не обнаружил. Видимо, ему померещилось. А вот кончик языка пощипывало, будто он вкусил некий запретный плод. Он впервые произнёс её имя вслух. «Ты о чём-то хотел поговорить?» — спросила Веда, подхватывая его под руку. «Или просто прогуляемся по этим мрачным паркам. Согласись, здесь всё такое пугающее!» «Я бы даже сказал кошмарное», — признался Макс, когда они ступили на гравийную дорожку. «У меня такое чувство, будто все здесь появляются из ниоткуда». «И также незаметно пропадают», — хихикнула Веда. Макс чуть замедлил шаг и посмотрел на видневшийся вдалеке садик, огороженный серыми монолитами. Он не знал, как начать нужный разговор. «Значит, ты тоже заметила?» «Конечно», — призналась подруга, теснее прижимаясь к нему. «Думаешь, ты один такой особенный? Очевидно, что старые факультеты нас ненавидят. Только посмотри на лица этих кельтов». Веда кивнула в сторону садика, и среди монолитов Макс различил высокие крепкие фигуры — в чёрных и тёмно-зелёных одеждах. Они с Ведой подошли ближе, и стало очевидно, что студенты танцуют в каменном круге. Спины их были прямыми, как доски, ноги чётко отбивали ритм. Они казались единым слаженным механизмом. «Ладно, лица, ты лучше посмотри на их ноги и плечи», — Макс с любопытством рассматривал студентов. «Такое ощущение, что они тренируются дни напролёт». «Если ты ещё не заметил, — проговорила Веда, — здесь гораздо больше физических дисциплин, чем было у нас». Макс заметил. Вновь вспомнил греков, которых они с коржом выпроваживали из комнаты. Те, на удивление, оказались слишком крепкими. Хотя на вид и не скажешь. Если бы в дело не вмешались преподаватели, неизвестно, как закончилась бы их стычка. Максу было неприятно признавать это, но они явно недооценили соперников. «Что, разглядываете?» — раздался вдруг женский голос, и рядом с серым монолитом возникло овальное лицо, обрамлённое каштановыми кудряшками. «Мисс Мэри?» — произнесла Веда. «Всё верно, милая. Можно просто Мэри. Вы потерялись? Вас нужно куда-то проводить?» «Нет-нет», — улыбнулась Веда. «Мы с Максом просто прогуливались. Хотим немного осмотреться, раз выдался свободный денёк». «Думали, что все ещё спят, а тут жизнь бьёт ключом», — усмехнулся Макс, и мисс Мэри тоже засмеялась, прикрывая рот ладошкой в зелёной атласной перчатке. «Студенты тут встают очень рано», — проговорила куратор. «Иногда задолго до рассвета. Или просто не ложатся спать». «Но это же очень вредно», — возмутилась Веда, нахмурившись, на что мисс Мэри лишь пожала плечами. «Учёба есть учёба. Ты либо учишься, «Либо вылетаешь?» На последнем слове она снова радостно хихикнула, хотя Макс не мог разделить её эмоций. «Если он вылетит, ему совсем не поздоровится». Он отвёл взгляд, разглядывая зелёную лужайку клевера внутри монолитного круга. Потом задумчиво посмотрел на нависшее небо и пожелтевшую листву на деревьях. «Хм», — протянул он, — «какой у вас зелёный клевер?» Лицо мисс Мэри застыло, улыбка так и осталась приклеенной к нему, А в следующий миг куратор отступила на шаг, возвращаясь за стену из серого камня. Опустилась на траву и сорвала стебелёк. Когда она выпрямилась, перед носом Макса красовался изумрудный четырёхлистный клевер. «На удачу», — сказала мисс Мэри. «Забирайте. У нас тут этого добра навалом. Целая поляна особого сорта под названием Лаки Star. Наши студенты долго его выводили, но теперь удачей могут пользоваться все. Берите. и она сорвала ещё один стебелёк, на этот раз вкладывая его в ладонь Веды. «А, кстати!» — мисс Мэри окинула их взглядом горящих карих глаз. «Наши друзья с греческого решили поставить спектакль в честь объединения факультетов, обыграть сценку про Елену Прекрасную. Ваших тоже позвали. Сценарий пишет господин Сол. Может, вы тоже хотите поучаствовать?» На этот раз мисс Мэри посмотрела на Макса оценивающе. Из тебя бы получился неплохой парис Но решать надо очень быстро». Макс заметил, как завертелась рядом с ним Веда, обожавшая всяческие театрализованные постановки. «Я бы могла сыграть Елену», — просияла подруга. Лицо мисс Мэри потускнело. «Главная женская роль, кажется, уже занята». Сердце Макса на мгновение остановилось. Он будто бы предвкушал, что скажет дальше куратор. Почему-то он не сомневался, что Елену должна играть новенькая. Он вспомнил её милое личико, чуть вздёрнутый носик. Макс вспомнил, зачем привёл сюда Веду. Но понятия не имел, как сказать, что их путям предстоит разойтись. «Жаль», — протянула рядом с ним Веда. «Ладно, Макс, идём. Может, в следующий раз». «И кто же будет Еленой?» — вдруг спросил Макс. Мисс Мэри кивнула в сторону группы студентов, которые расположились вокруг скамьи. Он заметил там парней со скандинавского, греческого и даже парочку своих знакомых с римского. «Фабия», — ответила мисс Мэри. «Безусловно, Елена сыграет дочка самого влиятельного спонсора Академии». В этот момент Фабия, будто услышав их, повернула к ним голову. Губы её чуть изогнулись в улыбке, а следом она повисла на шее Свена, он подхватил её за бедра, поднимая над землёй, и усаживая себе на талию. Чёрная клетчатая юбочка разлетелась кругом, обнажая загорелые золотистые ноги в белых гольфах. Увидев их страстные поцелуи, Веда недовольно заворчала. «К чему этот театр прямо здесь?» Макс хотел напомнить, что она сама зачастую не стеснялась в проявлении чувств, но не стал. И как быстро они спелись со Свеном. «Серьёзно? Разве так можно?» Не унималась Веда, бормоча себе под нос. «Просто не верю, что из этого что-то выйдет». «Ну, так что?» — прокашлявшись, спросила мисс Мэри и посмотрела на Макса. «Вечером будет репетиция в храме поэзии. Придёте?» Веда уже шла прочь, а Макс замер в нерешительности, глядя на листик клевера в своих пальцах. Потом сжал его в ладони. Я подумаю.